Алексей облегченно вздохнул. Впервые за много лет он чуть было не сказал славы голосу, что, разумеется, было строжайше запрещено городскими правилами. Часы на стене показывали глубокую ночь, но дорогу, включая телепортер, ушло четыре часа. Черные и белые достали грушевидные ключи, вставили в стоящее перед ним загадочное устройство со множеством лампочек. Устройство долго считывало данные, тихо шуршая, мигая огоньками, пока, наконец, не выдало заветное. Доступ получен. Черные с белым, отработанным движением, надели специальные блокирующие очки, как догадался Калашников, им запрещало встречаться взглядом с тринадцатым. Стальная дверь, поколебавшись в воздухе, исчезла, как будто ее вовсе не было. Глазам Алексея открылась симпатичная комната, вроде той, что он когда-то видел в Санкт-Петербурге в меблированных комнатах Астории. Персидские ковры ручной работы, диваны, обитые китайским шелком и даже немецкий рояль у стены.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 Мы-то в Иерусалиме думали, что в пекле шефы прислуживают черти, такие, знаете ли, отвратные, мохнатые создания с рогами, копытами, хвостом. Но оказалось, что на управляющих постах в Аду везде люди, а никаких чертей в помине нет этого миф, детской фантазии. Ха-ха-ха. И верно, зачем нужны черти, когда есть люди? Этот парень умеет нравиться, пронеслась мысль в голове Калашникова. Вот так когда-то он и вошел в доверие, чтобы потом в легкую сдать за пол кувшина масла.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 Его лицо отображало сильнейшее волнение. «Так вы нашли ее? Где она?» Резко остановившись напротив Алексея, тринадцатый холодно смотрел ему в глаза. От прежней радушия не осталось и следа. «Нигде. Нам просто сказали, что если напомнить вам про книгу, то вы...» — опять перешел на блея, окончательно сбитый с толку калашников. «Кто убит?» — Интерпелил, прервал его Иуда. Сначала Гитлер покорно начал перечислять калашников. Потом Мэрилин Монро. Потом Брюс Ли. После чего...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 буднично произнес Иуда. Складки его лица разгладились, а голос обрел прежнее спокойствие. — Так вы будете кофе?